Ты куришь, что ли? Учти, милая, если мы будем встречаться, придется бросить. Я пепельницу целовать не собираюсь. Что? Бросить курить, говорю, придется. Это не обсуждается, кстати. Я в подобных вопросах очень консервативен. Ты что несешь вообще? В смысле? А, ты про наше свидание? Да, я понимаю. Мы с ним еще не определились. Но это же неизбежно, да? Так что давай сразу стрелу и забьем. Стоп. «Слушай, а давай сразу здесь все сделаем. Чего тянуть-то? Отойдем метров на сто? Пацаны даже не услышат ничего. Да и тебе полегче. Темнота, лес, романтика». Болтая без остановки, я продолжал разбирать дерево на пригодные для костра запчасти. В сторону Инги, да и Ани тоже, которая начала еще активнее вырываться из стальных пут, даже не смотрел. Но истеричный вопль моей, все равно не стал неожиданностью Когда целенаправленно провоцируешь человека, он рано или поздно сорвется. Вопрос времени. «Ты совсем охренел, что ли, дебил? Тебя сюда за этим, что ли, позвали, самец долбаный А неважно, Инга, зачем меня позвали. В отличие от нее я не кричал, а говорил спокойно и, как мне казалось, весомо. Супружеский долг все равно придется отдавать теперь. Тайный клуб свой вы уже, считай, просрали. Не, ну серьезно. С таким-то подходом какой вам нафиг свой клан? Так что самое время возвращаться в мыслях к беременности и пеленкам. Может, повезет и родишь гибрида. Хотя толку от них, как я вижу, немного. «Вань, тебе нравится других унижать? Да?» Дарт задал вопрос без надрыва. «Понимал, что они все облажались, и я имею полное право их троллить, как хочу». «Да не то чтобы». Усмехнувшись себе под нос, я принялся сооружать из веток и щепы кострище, метрах в двух от дерева, к которому была привязана Анна. Я не выживальщик, но на природу с друзьями в прошлой жизни частенько выбирался, так что получалось у меня вполне прилично. Просто интересно стало. Какой вообще был план? В смысле с кланом? Это же не в лужу плюнуть. Дарт, тут и деньги нужны, и простите, дамы, яйца. Как вы собирались все устроить? Средствами. будущий клан обеспечен, вместо дипломата ответил аналитик. Михаил присел на корточке рядом со мной и тяжело вздохнул. Мы перевели из разных источников довольно крупную сумму, отследить почти нереально, и инвестировали средства в одну динамично развивающуюся блокчейн-платформу. Уже пару лет как капитализация по прошлому году достигла 1100%. Но ну, деньги ладно, никогда не понимал в биткоинах, поэтому решил и дальше не загружать этим голову. А остальное? Как вы собирались выходить из ситуации вроде этой? Есть же войны, вступилась за парней Инга. Она все еще дулась, но уже сообразила, что я ее просто из себя выводил, а не в самом деле предлагал уединиться. Они бы... И замолчала, не закончив, потому как я тут же принялся преувеличенно внимательно оглядываться по сторонам, выискивая в лесу спрятавшихся воинов четвертого поколения, которые могли бы взять на себя грязную работу. «Ты тоже их не видишь, да? Может быть, потому что их тут нет?» Дарт не был человеком, который умеет долго переживать. Вроде бы только что изображал на лице мировую скорбь и уныние, но уже отошел и решил оправдаться. «Вань!» Тут просто все закрутилось так. Это овца. Мы тупо оказались не готовы к такому. Предпосылки были. Михаил одной фразой разрушил линию защиты дипломата. Ее предательство было весьма вероятным. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Да и трудно говорить, когда раздуваешь угольки будущего костра. Некоторое время все следили за моим священнодействием, а потом Инга не выдержала и спросила. Тебе зачем вообще костер? Язычки пламени, еще хрупкие, как всякая нерожденная жизнь, начали вгрызаться в тоненькие щепки, но уже через минуту окрепли и аппетитно захрустели предложенным сушняком. Я поднялся с колен, посмотрел на девушку через огонь и пояснил. «Вот красивая ты девка, Инга. Одна беда. Дура. Мы же на природе. Как на природе без костра? Ладно, садитесь к огню, декабриста и рассказывайте по порядку. Что у вас с Анной и Бонгончаренко случилось? И кому в голову пришла гениальная мысль тащить девчонку в лес, чтобы тут прикончить? Молодежи нужно было выговориться, а у костра это сделать проще, да и теплее. Одет это все легко, Анна вообще почти голая стоит, а летние ночи в Сибири какие угодно, но не жаркие. Мы, конечно, супера и воспаление легких не заработаем, но это вовсе не повод мерзнуть. Рассказчики сперва говорили скомканно, перебивая друг друга, а порой и обвиняя, но вскоре картина случившегося все же вырисовывалась у меня в главе. Аня Гончаренко в числе прочих проверенных кандидатов вчера предложили войти в основной состав нового клана. Без подробностей, просто на уровне: "Мы те, про кого ты слышала, и все такое". Она согласилась. А сегодня днём один из давних членов тайного клуба в семье Гончаренко видел как она выходит из кабинета лидера клана. Не очень опытные заговорщики, как водится, запаниковали. Сложив дважды два, они сообразили, что девчонка уже донесла на них и, скорее всего, получила задание внедриться в сопротивление и обрести доверие. И решили ее, как выразился Михаил, нейтрализовать. Акцию решили провести втроем. Дипломат, аналитик и гибрид. У последнего была основанная на телекинезе способность которая лучше всего работала с металлическими предметами. Как стрелок он мог разгонять кусочки железа, заставляя лететь их с большей, чем у винтовочной пули скоростью и силой. А мог и менять пластичность металла, что и проделал, обмотав неожидавшую нападение война проволокой. В этом месте я решил, что теперь буду звать Андрея не кощеем, а Магнета, в честь одного из антигероев Людей Икс. «Надо будет ему потом каску из картона сделать, и плащ шторы». Ну, чтобы сразу все понимали, как он опасен. В процессе пленения Анне все же удалось вырваться. Она чуть было не убила Дарта, но всех спасла появившаяся Инга. Схватка происходила в одном из подсобных помещений бара Ильма, почти пустого на тот момент. Пользуясь тем, что воин все еще была частично связана, наставник погрузил ее в лечебный сон. И именно она, руководствуясь скорее инстинктами, нежели разумом, предложила тихонько вынести пленницу из бара и отвезти в лес. Ну а парни идею поддержали, потому что были в шоке и вообще не соображали, что делали. Я представил, как они мечутся по подсобке Ильма, пытаясь придумать способ избавиться от тела, перебирая один за другим рецепты из фильмов и сериалов. Представил, не выдержал и заржал.